Я не одинок. Я одиночка. Эта книга оказалась самой сложной для меня. Она о медитации. О моем понимании практики и ее места в жизни. Сейчас медитация и йога, духовность вообще... Это огромный всемирный бренд. Я ни на что не претендую, но думаю, что кое-что осознал за 30 лет поиска. И, конечно, хотел бы просто поделиться тем, что понял. Хотя посредством слов это сделать довольно сложно. В последнее время мир меняется с огромной скоростью. Но многое остается неизменным. Лень, невежество, страх и другие человеческие пороки по-прежнему с нами, несмотря на технический прогресс. Никакое Афон, к сожалению, не может сделать нас теми людьми, которыми нам хотелось бы стать. Модная одежда не может преобразить наши несовершенные тела. Автомобиль, что ж, у соседа он всегда будет чуть круче. Мы гонимся за успехом, не осознавая, что это такая же иллюзия, как линия горизонта. Она в любом случае удаляется от нас, независимо от того, как быстро мы бежим. Но есть вещи, которые находятся в центре шторма, в его самом спокойном месте, где буря стихает, где абсолютная тишина, где нет ни малейшего дуновения ветра, нет звуков, Нет слов, нет мыслей. Это именно та тишина, в которой рождается любовь. Та созидательная энергия, которая управляет Вселенной. Найти в себе источник этой внутренней энергии, которая сделает нас счастливыми и здоровыми, очень просто и в то же время — очень сложно, потому что мы привыкли искать его снаружи, в бесконечном потреблении, и нам очень сложно поверить, что он всегда находится у нас внутри. Чтобы открыть эту дверь, нужен ключ, а ключ этот и есть медитация. Медитация внутри. Медитация в сердце. Она в любви, в присутствии, в моменте. Медитация — это не белые одежды. Медитация — не какая-то особая обстановка или музыка. Это тоже играет роль, но вторичная. Медитация — Это когда ты себя спрашиваешь «А что я сейчас вообще делаю?» И понимаешь, что просто сидишь на стуле. И каждый твой вдох и выдох происходит осознанно. И это все. Больше ничего не нужно. Вообще. Самое главное — что я хочу донести до людей, это важность простоты. Потому что простота — это честность. А честность — это простота. Здесь собраны вопросы, адресованные мне, и мои ответы на них. Вопросы были заданы во время семинаров, интервью, через социальные сети. Большинство из них посвящены медитации и практике. Так что будьте снисходительны к возможным повторам. По сути, я всегда говорю одно и то же, и об одном и том же.